Глава пятая Мне, конечно, было интересно, что же там такое особенное лежит в корзинке. Но спрашивать у соседки я сочла некрасивым. Нам и так было непросто привыкать к жизни вдвоем. Прежде мы долго жили в одиночестве, а теперь приходилось подстраиваться друг под друга. И все же я заметила краем глаза, Красивое печенье, политое разноцветной сахарной глазурью. Вот бы такое испечь. Только как сделать такой изящный золотистый оттенок? Похоже на мантий бытовиков, кстати. Но я просто не знаю ни одного натурального красителя, дающего такой цвет. Разве что магией глазури красили. Под эти мысли я и уснула. А утром нас снова разбудил энергичный стук в дверь. Только на сей раз мы все приготовили с вечера. И чистые мантии, и белье, и обувь, и даже гребни. Поэтому на завтрак успели, и на лекции не опоздали. Первой стояла лекция по медитации. Мы с Айлирой только глазами хлопали, не зная, что это такое. В просторном светлом зале... нас встретила улыбчивая дама лет тридцати на вид. Худощавая, с пронзительными голубыми глазами и черными прямыми волосами. Строгая прическа и безупречная хамелеоновая мантия выдавали в ней начальство. «Добрый день, адепты! Меня зовут магистр Ларта Вилл. Я заместитель декана факультета менталистики». Я тут же вспомнила человеческие головы на испытание и заранее сжала виски, ожидая боли. «Сегодня мы с вами проведем первую медитацию». Голос магистра звучал спокойно и дружелюбно. Боли не было, и я опустила руки. «Для начала я объясню вам общие правила, а потом посмотрю, как у вас получается». Займите места на ковриках и устройтесь так, как вам удобно. Мы с Айлирой сели чуть в стороне от преподавателя. Просто сели, не зная, как уложить ноги. Некоторые парни развалились, почти легли. Кто-то робко расправил мантию на коленях. В общем, кто как щел приличным, так и сели. Понятно, Магистра обвела нас всех взглядом. Объясняю правила позы для медитации. Вам должно быть удобно. Все мышцы должны быть расслаблены. Если где-то что-то тянет или звенит, значит, вы сидите неправильно». Адепты завозились, крутясь на ковриках и чуть ли не вставая на голову в попытке принять расслабленную позу. Один парнишка из боевиков просто вытянулся, Словно лежал в кровати и, кажется, засопел. Неплохо. Магистр Ларта осмотрела наш ряд и, наконец, уселась на собственный коврик, ловко поджав ноги и расправив плечи. А теперь примите вот такую позу. Положите локти на бедра, полностью расслабив руки. Мы дружно загудели, но магистр только улыбнулась. если бы я вам сразу предложила принять такую позу, вы бы сочли ее слишком сложной, а теперь, лично убедившись в том, что расслабиться не так просто, вы поймете преимущество такой посадки. Мы завозились, пытаясь загнуть ноги к ренделям, даже не помышляя о той непринужденности, которую нам продемонстрировала эта невысокая худощавая женщина. Наконец, все более-менее устроились стало относительно тихо теперь слушаем внимательно медитации бывает двух типов очищающий разум и концентрирующие резерв начнем с очищающей прикройте глаза расслабьтесь дышите ровно почувствуйте пальцы ног и медленно их расслабьте, каждый пальчик. Теперь расслабляйте мышцы выше, представляя, что волна бежит вверх медленно и плавно. Мы задышали, стараясь одновременно расслабиться, что было непросто. Постоянно напрягались мышцы в самых неожиданных местах. А когда я уже смогла собрать... и расслабить пальцы. Вдруг заколола бок. Вдруг один адепт начал задыхаться. Магистр тотчас вскочила и отвесила ему пару звонких затрещин. «Так, вижу менталисты нынче молодые да ранние», бормотнула она под нос и обратилась к парню. «Что, воду представил и начал тонуть?» Тот обессиленно кивнул. неплохо семь восемь единиц есть просто вытянись и полежи а когда успокоишься придумай как дышать под водой или в шлеме еще одна девушка вдруг побледнела и свалилась в обморок ее магистра тоже привела в чувство довольно жестко потом заглянула в глаза и покачала головой так милая тебе к провидцам Сегодня же оформлю перевод. Мы с Айлирой все еще боролись с пальцами на ногах, когда медитация закончилась. Нам пообещали в следующий раз объяснить про раскачку резерва и отпустили. В коридор все выходили задумчивыми. И надо же было такому случиться. Вместо нас очередь в зал поджидали боевики. Я втянула голову в плечи. Очень не хотелось даже случайно пересечься с Крисом. Злой упарня язык. И вдруг увидела его в углу, а рядом с ним Лэрису. Боевик что-то с жаром говорил ведьме, а она, судя по лицу, уже готова была огреть его минимум чугунной сковородкой. Лэри, я сама не знаю почему, махнула рукой и старшекурсница. радостно вывернулась из угла и быстрым шагом подошла ко мне. «Уф, спасибо, Мейта, что спасла, а то я бы не удержалась от парочки проклятий для этого идиота». «Что он опять натворил?» шепотом поинтересовалась я. Лариса нервным движением поправила волосы и объяснила. «Да просто окликнул, зажал в углу, и начал что то втирать про дроха сбежавшего из монстрятника я его уже покусать была готова не хуже этого самого дроха еще раз спасибо у вас сейчас что я заглянула в тетрадку с расписанием предсказание и предвидение о это интересно значит вам в аудиторию три пятнадцать лариса ушла а мы двинулись в нужном направлении, одновременно изучая тонкую книжечку по предмету. Разделы в ней были потрясающие. Чтение будущего по чаю и кофе. Смеси для напитков адепты приносят с собой. Гадание по рунам. Факультатив по вырезанию рун на камнях, рогах и дереве. Для темных магов и некромантов. дозволительное использование костей животных и мертвецов более чем 20-летней давности. Толкование вещих снов. Платный факультатив. Факультатив — предсказание будущего по внутренностям животных. Работает в случае кончины подопечных в Монстрятнике или на ферме Академии. Дополнительный курс на кухне. Хиромантия. Общий и углубленный курс. Ведьмам рекомендуется углубленный. Общая физиогномика, раздел для всех факультетов, отдельный подкурс «Как распознать платежеспособного клиента». Основы астрологии плюс практические занятия по составлению астрологических прогнозов. Боевикам просьба не записываться. Нумерология. Спецкурс для провидцев и медиумов с низким уровнем дара. Гадание по природным явлениям и погоде. Продвинутый курс для старших курсов. Основы анималистического предсказания. Узнаем будущее у животных. Типа: "Кукушка-кукушка, сколько лет я проживу?" и так далее. «Предсказание будущего по хрустальным шарам и толкование информации от спиритических досок предмет упразднен но учебные материалы по нему все еще можно найти в библиотеке мы с элирой читали хихикали и не могли остановиться поэтому и не заметили появления магистра она вошла плавно и неспешно ее облик Идеально вписался в аудиторию с белыми стенами и темными столами. Гладкие темные волосы, высокий лоб, строгие очки в черепаховой оправе. «Добрый день, адепты. Меня зовут магистр Аделина Райн. Я декан факультета провидцев». Мы тотчас подняли головы и спрятали учебник под парту. Смеяться расхотелось. Эта женщина напоминала собой клинок, убранный в ножны. Никакой угрозы во внешности или во взгляде легкомысленно-голубых глаз, но хочется передернуть плечами и потупиться. Итак, сегодня у вас вводное занятие по предсказаниям. Сразу хочу сказать, что предсказание это не фантазия, это наука, логика, Связь событий, умение выстроить логическую цепочку. Поэтому фантазерам на моих факультативах не место. Магистр обвела аудиторию пристальным взглядом, и всем стало холодно. Итак, для начала я хочу вам объяснить, почему не нужно шарахаться от медиумов и провидцев, и почему бесполезно требовать от нас предсказаний. Кто слышал о законе Кассандры? Все недоуменно крутили головами. Что ж, это имя пришло к нам вместе с адептами из других миров. В одном из них была печальная история о провидице по имени Кассандра. Боги наказали ее тем, что она давала абсолютно точные предсказания, но им никто не верил. В аудитории повисла пауза. Адепты пытались осознать сказанное деканом провидцев. Никто не верил в правдивые предсказания? Как так? За годы работы нашего факультета мы вывели ряд закономерностей, в том числе этот закон, который назвали в честь несчастной и намерной провидицы. Открывайте тетради, записывайте. Чем выше коэффициент достоверности предсказания, тем выше вероятность того, что никто не поверит предсказанному. Записали? Перечитайте еще раз. Запомнили? Так вот, это закон. Если вы услышите максимально подробное предсказание грядущего события, вы в него не поверите, пока оно не произойдет. А теперь переходим к правилам получения правильного предсказания.